Голубая родина Фердуси, ты не можешь памятью простых позабыть о ласковом Уруси и глазах задумчиво простых. Голубая родина Фердуси. Хороша ты, Персия, я знаю, розы как светильники горят, и опять мне в далёком краю свежестью у пруда говоря. Хороша ты, Персия, я знаю. Я сегодня пью в последний раз ароматы, что хмельны как брага, и твой голос, дорогая Шага, в этот трудный расставания час слушу в последний раз. Но тебя я разве позабуду? И в моей скитальческой судьбе, близкому и дальнему мне люду, Буду говорить я о тебе и тебя навеки не забуду. Я твоих несчастий не боюсь, но на всякий случай твою грюмы оставляю песенку про Русь. Запевая обо мне подумай, и тебе я в песне отзовусь.